Глава вторая. Он все еще помнит. Выхожу на улицу и втягиваю носом прохладный воздух, пытаясь успокоиться. В глубине души я надеюсь, что Оливер выйдет следом за мной, но он, видимо, считает меня виноватой. Поэтому остается с Констанс. Джейк разговаривает с Ником на крыльце и заинтересованно поглядывает в мою сторону. Наслаждается реакцией. Вот что он имел в виду, когда сказал, что меня ждет тяжелый вечер. Кретин достаю из заднего кармана джинсов телефон чтобы вызвать такси но высокие цены заставляют меня передумать идти до дома пешком минут сорок недалеко есть автобусная остановка но автобус делает неудобную петлю по городу и дорога съест на час времени черт надо было взять с собой скейт замечаю на подъездной дорожке коротышку клифа идущего к машине и быстро догоняю его а можешь подвести меня до дома пожалуйста Клив поднимает голову, щуря покрасневшие глаза. Слегка пошатываясь, он прикрывает один глаз, а затем кивает. «Конечно, тряпка!» «Прыгай!» «Знаешь, мне кажется, тебе не стоит садиться за руль в таком состоянии». «Ты едешь или нет?» Бросает он, снимая машину с сигнализации. «Она не едет!» Раздается за моей спиной низкий голос. «Ха-ха, Джейк, привет!» Клиф с восхищением смотрит за мое плечо. «Я скинул вам демки моих битов. Вы послушали?» «Как вам?» Клиф давно мечтает попасть в Норд. Ей-богу, если кто-то из группы попросит подстричь газон на лужайке или постирать одежду, он незамедлительно сделает это, лишь бы заслужить внимание ребят. Он милый парень, но внешне совсем не вписывается в норт Кроме невысокого роста у Клифа. Непропорциональные длинные руки, тощие тело и выпученные глаза. А еще он постоянно во всех вырезается и спотыкается. А парни из Норда только и делают, что собирают восхищенные вздохи девушек и бесконечные лайки в соцсетях. «Не уверен. Спроси Ника!» — он отвечает забиты. «Ник сказал, чтобы я спросил тебя. Я еще не слушал демки. Спроси у Оли или рема Я бы на твоем месте не садился за руль в таком состоянии». Джейк появляется в поле моего зрения, кивком указывает на свою машину и идёт вперёд, не оглядываясь. Знает, что я все равно последую за ним. И именно это я и делаю, потому что совсем не хочу идти до дома пешком. «Джейк, можно мне с вами?» «Если это по пути в трейлерный парк». Б «Почти. Можно выбросить меня через пару кварталов отсюда». Клиф шустро обгоняет меня на ходу, подтягивая спадающие широкие джинсы – и запрыгивает на переднее сиденье. Я сажусь сзади и поворачиваю голову в сторону дома в надежде увидеть на крыльце Оливера. Но он так и не выходит. В следующие несколько минут клиф без остановки задает вопросы о норди и параллельно рассыпается в комплиментах. Джек не отвечает, но тому словно это и не нужно. После того, как Клифф выходит, оставляя после себя запах алкоголя и сигарет, В салоне становится тихо, настолько, что меня оглушает мысли о том, что Оливер и Констанс снова вместе. Сжав кулаки, впиваюсь ногтями в ладони, приказывая себе держаться. Не хватало еще расплакаться перед Джейком. Уверена, его позабавит такая картина. «Порядок?» — спрашивает он, поймав мой взгляд в зеркале заднего вида. «Не хочется рассмеяться, просто потому что...» Меня об этом спрашивает Джейк Элфорд. Он-то точно догадывается о том, что я по уши влюблена в его друга. Во время репетиции Норда я не могла скрыть своего восхищения Оливером и в такие моменты часто ловила на себе внимательный взгляд Джейка, от чего становилось стыдно. Если честно, я думаю, что о моих чувствах догадываются все вокруг, кроме самого Олли. Или он только делает вид. Ты знал, что я увижу в доме? «И как отреагирую?» «Да». «Зачем тогда спрашивать, в порядке ли я?» «Вопросы обычно задают, чтобы услышать на них ответ Микаэла. «Я лишь сильнее впиваюсь ногтями в ладони. Я злюсь на всех, включая саму себя. И меня бесит, что даже несмотря на то, что мы с Джейком не общаемся близко уже много лет, в глубине души я хочу откровенно поговорить с ним, пожаловаться на свои страхи, как раньше. Но он выбрал новых друзей». А еще забрал у меня внимание Оливера. В тот день, когда сказал, что умеет неплохо играть на гитаре, и был тут же принят в новую группу. Сначала внимание Оливера забрал Джейк, а потом и Констанс. Я возненавидела ее в тот же миг, когда Олли поцеловался с ней на одной из вечеринок, а потом написал песню «Поцелуй, снесший мне крышу». Констанс — одна из самых популярных девушек старшей школы Уэст-Мемфис. Внешне она идеальна. Тонкая талия, словно затянутая корсетом, длинные стройные ноги, копна, переливающихся, как шел каштановых волос, голубые глаза, белоснежная улыбка и кожа без единого изъяна. Констанс руководит школьной газетой, в которую я давно мечтаю попасть на должность карикатуриста. Она снимает СМР, ролики, потихоньку набирает популярность в сети и собирается зарабатывать на рекламе. Именно она дала мне кличку «тряпка». Оля осекал ее, но прозвище быстро разнеслось по школе и словно въелось в мою ДНК. Но мне все равно. Меня не задевает тот факт, что я регулярно помогаю маме с работой, потому что нужно на что-то жить, оплачивать счета и копить на Академию современного искусства, в которую я планирую поступить. Меня лишь обижает, что Оливер влюблен в девушку, которая смеется надо мной из-за того, что я держу в руках швабру а значит, она смеется и над моей мамой. А еще Констанс управляет Оливером, как марионетка, и играет на его чувствах. «Вы же дружите с Олли, не выдерживаю я. «Неужели никто из группы не мог сказать ему, что неправильно сходиться с девушкой, которая обращалась с ним, как с последним дерьмом, да еще и ушла к врагу?» «Он уже взрослый мальчик, сам разберется», — отвечает Джейк, притормаживая на светофоре. — Если тебе интересно, то мы с парнями сказали ему, что сходиться со стервой — плохая идея. — Тебе она тоже не нравится? — Нет. У нее противный смех, она смеется, как пеликан. Невольно смеюсь, потому что согласна с ним. — Впрочем, твой не лучше, — бросает Джейк, и я тут же перестаю улыбаться. — Я просто шучу, Микаэлла. «Прости, а глупое чувство юмора тебе случайно выдали не в том же магазине бижутерии, в котором ты взял эти жуткие кольца?» Хм, хмыкаю я, глянув на его руки. «Ладно, должна признать, что даже руки Джейка и Элфорда выглядят стильно и сексуально, но я слишком раздражена, поэтому не звлю». В ответ он лишь усмехается. Оставшийся до дома путь мы проезжаем молча. Я думала, что проведу этот вечер совсем иначе. Буду счастливой, влюбленной, которая поменяет статус в соцсетях, встречается с Оливером Хартли. Но в итоге сижу в машине Джейка Элфорда, который считает мой смех идиотским. Я все еще не поняла, пошутил он или нет. Спасибо, что подвез. Потянувшись к ручке, я открываю дверцу машины. И передай маме спасибо за еду. Хорошо, что сегодня она передала именно лазанью. Опустив ногу на землю, я замираю и вскидываю брови в немом вопросе. Барабаня небольшим пальцем по рулю, Джейк невозмутимо смотрит на меня. Это ведь все еще твое любимое блюдо, верно? Раньше вкусная еда всегда поднимала тебе настроение. Да, я до сих пор готова продать почку, лишь бы лишний раз есть лазанью. Щедро... Сдобренную сыром. Не знаю, что ответить, я киваю и выхожу из машины. Странно, почему Джек ведет себя сегодня добрее обычного? Я действительно не могу поверить, что спустя столько лет он все еще помнит про мое любимое блюдо. Хотя я тоже помню про его любимое, потому что оно у нас одно и то же.